Глава седьмая Нет, видно, ночью здесь не поспать. Ноги, когда мы их вытягивали, поджаривались на костре так, что становилось невозможно терпеть сжение разгоряченной резины на кедах. А тело, руки и голова стыли. Пределы вставали к костру подбросить дров в его ослабевающие планы. Огонь разгорался быстро, но также быстро и затухал и снова приходилось вставать и подбрасывать пищи огню. Опять же комарики окаянные. Безусловно, мы пришли всем по вкусу, хотя, конечно, выбора у них особого не было. Все эти дни мечтаю о кожаных перчатках. Руки невыносимо чешутся от бесконечных укусов. И в последнюю ночь только под утро мне удалось поспать часа два. Открыл глаза, Кудом сел, распрямляя застывшие ноги, и сразу взбодрился небо чистое. Лишь кое-где неподвижно висели редкие кучевые и перистые облака. Раннее солнце высветило верхушки деревьев, бросило на траву яркие желтые блики. Наконец мы увидели солнце. Наша большая поляна, как мы теперь ее называли, мгновенно то отреобразилась, стало еще просторнее, светлее. Солнце позолотило траву, морщинистую кору старых сосен, заставило свечами вспыхнуть белые стержни берез. Лучистое тепло согревало, наполняя блаженством. Наверное, я был совершенно счастлив в этот момент». Бросилась в глаза. За ночь на многих березах прибавилось золото. верно холодные ночи не проходят даром и для них. Проснулся Леша. Лежал-лежал, потом сказал. «Я думаю в том, что мы так сильно мерзнем, оказываются результаты нашего недоедания. Когда человек голодает, у него нарушаются процессы терморегулирования». Так бы сразу я сказал, упрекнул я его, а то я думал, будто бы мерзнем от того, что на улице холодно. И кроме того, продолжал Алексей размышлять на прокрустовом ложе. При голодании в организме уменьшается производство тепла. Теперь, наконец, все стало ясно. Коваленко проснулся и долго перекатывался сбоку на бок. Видно, вставать не хотелось. Даже сообщение о том, что появилось солнце, на него не подействовало. Похоже, он решил про себя. Раз солнце появилось, то теперь уж не скроется. Я решил поставить психологический эксперимент и с его помощью оторвать Толю от ложа. Я спросил, обернувшись к Лёше. «Как думаешь, какова высота этого дерева?» и я кивнул на высоченную лиственницу, Бросшую метров пятидесяти от нашей стоянки. Алексей не стал вводить меня в заблуждение и ответил честно Не знаю. А я думаю, пятьдесят, подбросил я для затравки. Нос Коваленко тут же появился из-под капюшона, нацелился в указанном направлении, еще с сонной хрипотцой произнес Да будет тебе известно то ей не бывает деревьев выше сорока метров. Ну хорошо тогда 40 с готовностью согласился я. И 40 в нем нет, кажется, Толя уже завелся. Ну конечно, в этот возглас я вложил всю иронию, на которую оказался способен. и тебе говорю, двадцать семь, восемь метров, не больше. Теперь я знал, его уверенность поколебать невозможно. А я тебе говорю, метров сорок Я нацепил наживку и забросил подальше крючок. Теперь уже недолго ждать. Толя вот-вот поднимется. Я тебе точно скажу. Коваленко раздраженно вскочил на ноги, что, собственно, и было задачей эксперимента. Сбросил куртку, ночной колпак, бывший некогда цивильной фетровой шляпой. Схватил свою тетрадь в клеточку, вырвал листок и сунул его мне под нос. Этот листок был чист, как свежий снег в ледяной пустыне Антарктиды. — Ты согласен, что две клеточки — это один сантиметр? — с угрозой спросил Коваленко. — Я чувствовал, что он был готов меня задушить, если бы я сказал нет. Пришлось согласиться. Но этот вопрос поневоле заставил насторожиться меня. Уж не собирается ли он таким эталоном измерять высоту дерева, прикладывая тетрадный листок к стволу по мере влезания. Осторожно спросил Толя об этом. Гнив на топорщи усы он ответил сквозь зубы. — Увидишь. — Да, должен признать, я поступил со своим экспериментом довольно неосмотрительно. Ведь знал же, если перед Коваленко возникнет задача, что-нибудь вроде того, чтобы определить, Сколько именно воды вытесняют грибы в котелке, или сколько листьев на старой березе, его остановить уже невозможно. Не успокоиться, пока не получит точный ответ. Толя выбрал шесть по подлиннее из приготовленных для костра, очистил его от сучьев и с помощью листка из тетради отмерил по нему 5 метров. Потом взгромоздил шест на плечи и твердым шагом первопроходца направился в чащу к лиственнице. «Не надо, Толя!» — я крикнул вдогон. «Ладно, пускай 27-28 метров». Но теперь его мог задержать только какой-нибудь мировой катаклизм. Он даже не обернулся. Дойдя до древа раздора, Толя приложил к его стволу конец шеста и, перекладывая шест по земле, измерил, Точное расстояние от нас до дерева. Затем он вбил в землю колышек длиной ровно метр на определенном расстоянии от шеста, которое он заставил Алексея держать вертикально. Присел, сощурив глаз, чтобы соединить воображаемую прямой вершину дерева и концы шеста и кола. Мысленно продолжил эту прямую и нашел точку, в которой она приходит к земле. После этого он сделал несложный чертежик и погрузился в расчеты. Через 10 минут он отложил тетрадь и решительно заявил. Высота дерева — 34 метра. Он был явно недоволен, что так сильно ошибся. Но я ошибся ровно столько же, так что истина оказалась именно там, где ей быть надлежала. «Покончив с дискуссией на эту жизненно важную тему, мы с миром уселись за трапезу. Каждый съел по три ложки недурного грибного супа. Больше супа не было. Но если бы и был, мы не смогли бы съесть ни ложки, еще ни за такие блага на свете. Потом сделали по несколько глотков отвара из свежей еловой хвои. Напиток горький и неприятный» но, как уверял Алексей, весьма полезный. Чтобы избавиться от его вкуса во рту, пришлось пожевать полусухих ягод рябины, завалявшихся среди прочей лесной шелухи у Леши в кармане. С тревогой заглядываем в спичечный коробок. Как мы не экономим, спичек остается все меньше и меньше. Хотя, конечно, размножаться в этом коробке они никак не могли, Подсчитали понесенный урон. Оказалось, за 9 дней мы израсходовали 11 спичек. Можно представить себе, как изменится жизнь, когда коробок опустеет. Попытаться добыть огонь трением, когда вокруг все пропитано влагой, затея бессмысленная. Решили остаться на этой стоянке еще на день. Очень уж не хотелось уходить от солнца в глухие таежные дебри. Понежившись немного, Толя взялся доводить свой прибор. На крышке котелка с внутренней стороны, на поразительно ровном расстоянии друг от друга, он нанес 180 восемьдесят делений. Спрашиваем, как это тебе удалось? Удивление мое при этом самое искреннее. Оказывается, все очень просто. Взял елочку. Обернул ее вокруг крышки, отрезал лишнее, так чтобы она в точности была равна длине окружности крышки. Потом сложил ее пополам, нашел середину и ножом нанес на крышке рисочки. Таким образом он поделил окружность на четыре равные части. Сложив веревочку еще раз, разделил окружность на восемь частей и так далее. В результате получился отменный лимб como